Глава 300. Первая битва Бешеного Меча. В д р е в е класса механиков игроки в основном выбирали ветви мастера артиллерии. Мастер артиллерии служил надежным дальнобойным атакующим. Техники и боевые механики были все еще довольно неуклюжи в бою, поэтому практически не было ни одного участника на турнире, выбравших эти ветви. Техники определенно были слабы в бою. Если у них не было доступа к ресурсам, как у Хан Сяо, Без достаточного оборудования, боевая сила техников не была впечатляющей. Боевые механики на данный момент в игре считались более слабой версией обычных бойцов. Более того, им приходилось ремонтировать своё оборудование каждый раз, когда оно изнашивалось или повреждалось. Поэтому бойцы больше подходили на роль мясного щита. Однако Ханцяо не был согласен с этим утверждением. Боевые механики уже были довольно сильны в версии 1.0, если только их снаряжение не было ужасным. они могли легко стать и танком, и атакующим на ближних и средних дистанциях. Они к тому же намного легче адаптируются к различной среде, благодаря разнообразию своего оборудования. Тем не менее, хотя класс боевых механиков и был гораздо универсальнее обычных бойцов, для управления ими требовался хороший микроконтроль, так как нужно было постоянно следить за оборудованием и навыками. Учитывая эти факторы, было очень мало игроков, желающих выбрать класс боевого механика. Хотя механики были весьма полезны в групповых матчах, они плохо выступали в одиночных сражениях. Игроки двух других классов часто считали себя счастливчиками, когда их противниками становились механики. Из всех матчей, в которых выступали механики, они уже были побеждены 64 раза, в то время как выиграли только 11 раз. Многие игроки на форумах уже пришли к общему мнению, что класс механиков не подходит для PvP. Посмотрев несколько боёв сам, Хан Сяо также понял, что поскольку механики развивались дольше остальных классов, а также из-за потребности в хорошем микроконтроле, они не очень подходили к пвп-битвам в начале игры. Более того, большая часть оборудования, созданная механиками, была недостаточно высокого уровня, чтобы реально изменить ситуацию в бою. Особенно учитывая, что другие классы также имели доступ к обычному оборудованию. Класс механиков сильно зависел от экипировки игроков, и по мере выпуска новых версий игры, Игроки получат доступ к лучшему оборудованию, а также раскроют потенциал этого класса. Сегодня был первый бой бешеного меча на турнире. Противник, против которого он вышел, был Эсперм. Хан Сяо смотрел этот бой в прямом эфире. Бешеный меч был боевым механиком и получил от Хан Сяо кучу хорошего снаряжения. Ну, снаряжение, в котором он больше не нуждался. На бешеном мече была магнитная броня, а также к его руке была прикреплена тяжелая механическая рука. Помимо этого, у него были и другие гаджеты и оборудование, которое висело на его теле. Он был полностью одет в металлическую броню, испуская холодный блеск под солнцем, похожий на рыцаря в тяжелой броне. Его соперник был ледяной Эспер. Взмахнув рукой, он мгновенно накрыл платформу тонким слоем льда, уменьшив скорость передвижения бешеного меча и увеличив собственную. Эспер был кайтером. Он вытащил улучшенную штормовую винтовку и начал стрелять по бешеному мечу. в результате чего на броне «Бешеного меча» засияли искры. «Ледяные способности в сочетании с оружием дальнего боя!» «Действительно хорошая комбинация для кайта!» Одобрительно кивнул Хан Сяо. Огнестрельное оружие и другое оборудование были доступны игрокам всех классов, но без близости к технике и механикам они могли нанести только базовый урон этим оружием. «Бешеный меч» двигался по льду, пытаясь избежать попадания пуль. На нем была очень хорошая броня, поэтому штормовая винтовка не представляла для него особой угрозы. Эспер планировал продолжить кайтить и медленно сбивать здоровье бешеного меча. Пули одна за другой попадали в тяжелые доспехи, и в какой-то момент выстрелы наконец прекратились. У Эспера закончились патроны. Как раз когда он пытался перезарядиться, бешеный меч, пользуясь возможностью, активировал ускорители на ногах и прыгнул в его сторону. Он оторвался от земли, разбивая лед под ногами, и быстро приблизился к Эсперу. Эспер поспешно выбросил штурмовую винтовку и, достав гранатомёт со спины, сразу же выстрелил в бешеного меча в воздухе. Возле бешеного меча произошёл взрыв, вызывая яркую вспышку света, за которое последовало облако пыли, прокатившееся по платформе. Вдруг послышался звук механизмов, и из завесы дыма вылетел тонкий металлический трос, захватывая Эспера и притягивая к бешеному мечу. Двое столкнулись друг с другом и прокатились по земле из-за удара. Ближний бой был сильной стороной бешеного меча, и он быстро позаботился об эспере после нескольких обменов ударами. Дым, чтобы уменьшить видимость и увеличить шанс попадания крюка. х а н Сяо снова кивнул. Он внимательно изучал все детали битвы. Бешеный меч был в состоянии использовать способности и снаряжение боевого механика на довольно хорошем уровне, и его можно было ч и т а т ь одним из самых редких игроков-механиков. В настоящее время ни один игрок не являлся непобедимым. У всех классов были слабости, которыми можно воспользоваться. В случае с ледяным эспером, боевые механики могли использовать своё снаряжение, чтобы сократить расстояние. Бойцы могли использовать энергетический взрыв или другие навыки движения, в то время как и у других эсперов также были свои собственные тактики. Поскольку бешеный меч был ещё не особо популярен, его победа не привлекла большого внимания. Более того, это был только отборочный тур. Тем не менее, Хан Сяо считал, что Бешеный Меч показал себя очень хорошо в этом бою. Он только не знал, был ли этот Бешеный Меч так же хорош, как и в прошлом, когда он был обычным бойцом. Игроки на всех планетах изо всех сил сражались, и вскоре прошло 20 дней. От 80 до 90% игроков отсеялись, оставшиеся игроки были лучшими. Бешеный Меч прошел препятствие за препятствием, не проиграв ни одного матча до этого момента. Поэтому все больше людей начали обращать на него внимание. Было очень мало механиков, которые прошли так далеко на турнире. Поэтому как боевой механик, бешеный меч вызвал интересы многих любопытных игроков. Большинство его предыдущих матчей были пересмотрены игроками. Так вот как сражаются боевые механики. Кажется, у него довольно много оборудования. Это выглядит довольно сложно. Комбо, которое он сотворил несколькими видами оружия и гаджетов, выглядело действительно круто. Но кажется, что это довольно сложно сделать. Не вижу ничего особенного. У него просто много хорошего снаряжения. Не быть у него этого снаряжения, он бы навряд ли смог выиграть против бойца. Дебил. Из чего боевому механику сражаться без экипировки? Форумы были заполнены разными мнениями. Но в целом Бешеный Меч наконец-то сделал себе имя. В турнире, наполненном бойцами и эсперами, его класс боевого механика был глотком свежего воздуха. Тем не менее, растущая популярность Бешеного Меча была ничем по сравнению со всеобщей темой разговора этого турнира – х а у т я н е м Являясь профессиональным игроком Длинного Неба, х а у т я н ь побеждал всех своих противников одним комбо, и он казалось становился сильнее от боя к бою. Его команда также брала победу за победой в командных матчах. х а у т я н ь стал потенциальным кандидатом на роль лидера китайской сборной на мировом турнире. Помимо трех основных участников, остальные игроки команды Длинного Неба тоже не были лыком шиты. Они отлично сражались, эффективно дополняя агрессивный стиль игры Хаутяня. С другой стороны, профессиональные игроки из других гильдий, казалось, скрывали свою силу, показывая результаты не такие яркие, как Длинное Небо. Игроки Длинного Неба демонстрировали превосходную динамику как в одиночных, так и в командных матчах. И они были фаворитами в дивизионе планеты Аквамарин. Многие каналы потокового видео также были направлены на выделение этих игроков. Команда-самоубийца, Банхит Дога, была уничтожена в первой же битве. Ханцяо небрежно просмотрел их матч, и от удивления у него глаза полетели на лоб. Все шесть участников были мастерами артиллерии. Это был состав команды с огромным уроном дальнего боя. Но, к несчастью, их битва проходила в лесу, где для бойцов дальнего боя было неудобно сражаться. Что еще хуже, их противниками была сильная команда, состоящая из иностранных профессиональных игроков. Они были уничтожены. Хотя Хансяо знал, что у них не было большого шанса на этом турнире с самого начала, он всё ещё был в шоке от того, насколько плохой была их удача. Похоже, у Хаутяня больше шансов получить хороший результат. Бешеный меч хорошо выступает в одиночку, но уровень сыгранности его команды оставляет желать лучшего. И они едва выживают на турнире.